Умер Лев Толстой. Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано «скончался». Это ударило в сердце. Заревел я от обиды и тоски, и вот теперь в полоумном каком-то состоянии, представляя его себе, как знал, видел, мучительно хочется говорить о нем. п р е д с т а в л я ю его в гробу, лежит точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его всем чужая обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены, отработали урок свой каторжный. Вспоминая его острые глаза, они видели все насквозь, и движение пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. и вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он непочеловечий умный и жуткий. Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел, шел к нему в Гаспру, берега моря. и под имением Юсупова на самом берегу среди камней заметил его маленькую угловатую фигурку в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, между п а л ь ц а м веют серебряные волосы бороды и смотрит вдаль в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползалетение облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни огромные в трещинах, и окиданы п о х у ч и м и водорослями, накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним ожившим камнем, который знает все начало и цели, думает о том, когда и какой будет конец камней и трав земных, воды морской и человека, и всего мира от камня до солнца. А море — часть его души, и все вокруг от него и из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленные во тьму под ним, п у т и ушедшие в е р ш и н о в голубую пустоту над землей. Как будто это он, его сосредоточенная воля, призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что, возможно, встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат. И все вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда, было на душе и восторженно, и жутко, а потом все слилось счастливую мысль. Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней. Тогда я осторожно, чтоб г а л ь к о й под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь чувствую себя сиротой, пишу и плачу. Никогда в жизни не случалось пакать так безутешно и отчаянно и горько. Я не знаю, любил ли его, да разве это в а ж н о любовь к нему или ненависть. Он всегда возбуждал д у ш е м о е ощущения волнения огромные и фантастические. Даже неприятные и враждебные, вызванные им, принимали формы, которые не подавляли, а как бы, взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. х о р о ш и он был, когда, шаркая подошвами, как бы л а с т н о сглаживая неровность пути, Рук являлся о т к у д т о из двери, из угла, шел к о м мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле. И засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое, и тотчас высасывал смысл всего. «Здравствуйте!» Я всегда переводил это слово так. «Здравствуйте, удовольствие для меня!» «А для вас толку немного в этом, но все-таки здравствуйте!» «Войдет он маленький». И все сразу станут меньше его. Мужицкая борода, грубые на необыкновенные руки, простенькая одежда весь т внешне удобный демократизм обманывал многих. И часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие с т р е ч а т ь человека по платью, древняя холопья привычка, начинали с т у и т ь то п а х у ч и е прямодушие, к о т о р ы е точнее именуется амикошонством. «Ах, родной ты наш, вот какой ты!» Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. «Здравствуй вовеки и прими поклон мой!» Это московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское, свободомысленное. Лев Николаевич, будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитаю в лице вашего великого художника, и вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической мятой блузы поднимается старый русский барин. Великолепный аристократ, тогда у людей прямодушных, образованных и прочих, с о з н с и н е ю т носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство жест, и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную м е т к о с т ь убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в толстом барина, он велся легко, свободно и д а в и л их так, что они только ежились д да о попискивали. Пришлось мне с одним из прямодушных русских людей, москвичем, возвращаться из Ясной Поляны в Москву. так он долго отдышаться не мог, все улыбался жалобно и р а с т е р я н твердил. — Ну, Баня, вот строк, фу! Я, между прочим, воскликнул с явным сожалением. — А ведь я думал, он и в самом деле анархист. Все т в е д я т анархист, анархист. Я и поверил. Этот человек был богатый и крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом м я с н о г о цвета. Зачем ему понадобилось, чтобы Толстой был анархистом? Одна из глубоких тайн русской души. Если Лев Николаевич хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди. Великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, ш т у н д и с т п о д с у к какой-то музыкант, немец, управляющий г р а ф и н е Клейн-Михель, поэт Булгакович е смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает ему ченни-лаоце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способность ю играть сразу на нескольких инструментах. На в е д н о с трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все, а вот хотел бы посмотреть еще раз и не увижу больше никогда. Приходили журналисты, у т в е р ж д а ю т что в р е м я получена телеграмма, опровергающая слух о смерти Льва Толстого. Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.